Когда Айвор ехал домой спустя почти полгода отсутствия, его не покидало чувство неясной тревоги. Он никогда не думал, что уехав, будет так скучать и чувствовать себя таким счастливым, хотя каждый раз все происходило одинаково. Фрид с радостным визгом неслась к нему навстречу, тревожа мертвую тишину улицы. После она прямо с разбега прыгала ему на шею, начинала, сбиваясь, рассказывать обо всем, что успело произойти. Ему нравилось ловить усталый взгляд матери, которая ждет у входа в дом, прислонившись к дверному косяку. Иногда удавалось увидеть друзей. Их разбросало по полям сражений. Мора и Фалкор хотя бы работали в одном военном госпитале, находившемся не так далеко от города. А вот Витар он не видел с того момента, как она окончила академию. Хотя из последних сводок новостей, которые долетали до Эвера несколько дней назад, он знал, что гарнизон Витар вроде как находится где-то неподалеку. Может удастся встретиться с ней хотя бы ненадолго? подумал тогда он. На самом деле думать, конечно, стоило о другом. Например, о том, что дислокация гарнизона свидетельствует о приближении линии фронта. Опасном приближении. Он подумал об этом лишь когда небо разрезала вспышка. Разрезала, спорола, пустила кровь. Ослепительно яркий свет заполнил собой мир от одного края горизонта до другого. В белой тишине. Повисшие на бесконечные мгновения, можно было захлебнуться, можно было утонуть в ней и сойти с ума от предчувствия неминуемого, а после, с оглушительным грохотом раскалывающейся надвое земли, обрушилась тьма. Солнце безжалостно жгло серую, испощренную трещинами землю. Айвор стоял и смотрел бесцветными глазами на изломанный мир. Его родного города, покрытого пылью и копотью, тихого, полуживого, больше не было, была свалка. Могильник погибших кораблей. Теперь весь город обратился в нее. Он лежал в руинах, разлагаясь под лучами палящего солнца, как выброшенный на берег кит, как упавший с неба крейсер. Едва выбравшись из искореженного взрывной волной транспортного крейсера, Айвар побежал к дому. Улица, по которой он часто возвращался из школы, сильно пострадала. Пришлось пробираться сквозь обломки рухнувших многоэтажек только затем чтобы, вывернув из-за последнего, покрытого копотью фрагмента, замереть. Айвор забыл, как дышать. Забыл, что ему вообще нужно дышать. От его дома не осталось ничего. Вместо целого района зияла дыра, прожженное пятно. Уродливая рана на теле города, оказавшаяся для него смертельной. Воронка от взрыва была такой глубокой, что, стоя на ее краю, Айвор не видел дна. Лишь горы пепла, летавшего по воздуху хлопьями. Ноги подкосились, и он упал на колени, на этот проклятый, темно серый пепел. В воздухе стоял невыносимый запах гари, боли и смерти. Воронка перед глазами ширилась и росла, щелилась хищным оскалом. Она будто собиралась вот-вот проглотить и его тоже. Айвор, чья-то рука рывком поставила его на ноги, оттянула от края. Он отвел безучастный взгляд от недосягаемого дна воронки и увидел Фалкора. «Бледный, усталый, измученный, но все же определенно живой. Наши войска не смогли полностью сдержать вражеские корабли. Часть из них прорвалась в город», — заговорил Фалкор, будто стараясь подготовить Айвора к тому, что скажет после. «Все силы они бросили на уничтожение ЦС», — продолжил за ним Айвор, даже почти не удивившись тому, как чуждо звучал его голос. Так, словно раздавался из-за могильной плиты. «Что с мамой, Фрид и Витар?» Когда началась бомбежка, с эвакуации центрального сервера возникли затруднения и... Она не успела. Айвор мог рассказать всю эту историю сам. Он видел картину боя так, будто она разворачивалась прямо перед его глазами. Вот огромный, словно кит, крейсер летит к башне ЦС. Айвор слышал рок от его моторов. Чувствовал, как он разрезает ветер своим бронированным телом. Айвор видел, как его мать мечется в башне окруженная магическими формулами, словно паутиной. Видел, как порхают ее руки, как губы шепчут заклинания, как она оглядывается, смотрит в окно и уже не замечает там крейсера, потому что он завис прямо над башней. Последнее, за что зацепился ее взгляд — огонь и свет. Айвор же видел больше, как горячая башня рушится, падает и тает, подобно свече, как сила, когда-то созданная его отцом, сжигает здесь все без остатка. А Фрид? Голос стал совсем хриплым, будто слова выходили из горла со скрипом. Фрид не хотела оставлять мать, но она сказала ей идти с нами. Айвору вспомнилось, как много лет назад он спрашивал у матери, кого она выберет, их или ЦС. Тогда она не ответила, зато сейчас. Она пошла, но как только увидела летящий к башне крейсер, вырвалась и бросилась к дому. Фалкор хотел продолжить, но Айвор жестом остановил его. Эту картину он тоже видел. Как Фрид бежит к дому по пыльной улице, как слышит оглушительный свист, как замирает перед стеной огня и исчезает в ней. Витар. Даже одно ее имя удалось произнести с трудом. Она... Жива! Ее голос, резкий и звонкий, вдруг расколол тишину. Она вывернулась из-за крупного обломка многоэтажки, и тяжело дыша прислонилась к нему, оказавшись боком Кайвару. Что ты здесь делаешь? «Тебе же нельзя вставать!» В словах Фалкора слышалось столько паники, что радость, колыхнувшаяся в душе Айвора, тут же угасла, скрытая волнами тревоги. «Как видишь, можно!» Витар невесело и болезненно усмехнулась, а потом перевела взгляд на Айвора. Она стояла молча, тяжело оперевшись о стену. И на фоне черной копоти ее кожа казалась безжизненно белой. Глаза были тусклыми, усталыми, а под ними залегли тени. Волосы неровно острижены, Одна прядь и вовсе обгорела. Порыв ветра заставил их взметнуться, закрыв половину ее лица. Вместе с волосами на ветру развивался и один рукав ее медицинской рубашки. «Пустой». «Твоя рука?» «Неважно». Она качнула головой, откинув с лица волосы так, словно это действительно ничего не значило. «Скоро поставят протез. Их сейчас хорошие делают. От настоящей руки не отличишь, даже ощущения почти без задержек передают». Айвор шагнул ей навстречу. Ему до сих пор не верилось, что это Витар. Настоящая. Раненая, но живая. Но она почему-то отступила, словно в испуге. «Это я не уберегла Фрид», — вдруг сказала она, глядя Айвору в глаза. Я пыталась ее удержать. «Но ты же знаешь, Фрид, она такая быстрая». Она убежала вперед. Я пыталась догнать, но нас разделила рухнувшей многоэтажкой. А потом этот взрыв и...» Витар резко втянула воздух. Посмотрела наверх, несколько раз быстро моргнула и только потом вновь встретилась взглядом с Айвором. Но глаза ее все равно влажно блестели. «Так что это моя вина. И ты имеешь полное право меня ненавидеть. И... и...» Он обнял ее раньше, чем Витар успела отстраниться. «Это не твоя вина. Это все я. Я должен был закончить планету раньше. Я...» Витар зажала ему рот рукой. Отчаянно замотала головой так, что ее волосы взметнулись зеленым огнем. Она хотела еще что-то сказать, но слезы душили ее. Она неловко попыталась вытереть их плечом. Не вышло. Айвор зачем-то поцеловал ее пальцы. Может, за тем, чтобы почувствовать, что она жива? «Тебе не нужно возвращаться в центр разработки?» Осторожно спросила Витар, когда спустя где-то неделю после случившегося они сидели в столовой пункта временного размещения. «Не знаю», — бросил Айвор. Нет. Наверное, нет. Но ведь твой отец, он не знает, о... А... Знает. Я послал ему электронку, он не ответил. Ты правда сообщил ему о смерти жены и дочери через электронное письмо? В Тоне Витар всего на мгновение промелькнуло осуждение, но потом она, видимо, вспомнила, что человека в его состоянии нельзя осуждать. Почему нет? Спросил Айвар, бессмысленно ковыряясь вилкой в том, что якобы было едой. «Потому что он твой отец, и потому что для него это тоже горе». Обычно, когда Витар говорила так, она складывала руки на груди. От того, как ее плечо неловко дернулось, рефлекторно пытаясь воспроизвести жест, на душе сделалось еще хуже. Протез Витар было ждать еще как минимум недели две. «Думаешь, для него это горе?» — спросил Айвар. Странная горькая злость разъедала все внутри. Вот если бы нумерованная планета вдруг взорвалась, тогда это была бы трагедия, горевали бы всем отделом. «Не говори так!» Ее рука легла поверх его, а зеленые глаза заглянули ему в лицо. «Но это же правда. Планету он всегда любил больше, чем всех нас вместе взятых». Витар ничего не ответила, только сжала его руку сильнее. Сообщение пришло посреди ночи. Вырвало из короткого, полубредового сна противные вибрации и вспышкой яркого света. Сонно щурясь, Айвор потянулся к дисплею. Первая мысль была от Фрид. Из-за разницы в их режимах жизни она часто писала ему в то время, когда Айвор только-только добирался до кровати. Глупая мысль. Порождение недавнего сна. В сердце она отозвалась тупой болью. Сообщение оказалось от отца. Айвар фыркнул, выключил экран и снова упал лицом в подушку. Пролежал там больше часа. Вырубился минут на 10-20, только чтобы вскочить с кровати с безумно колотящимся сердцем, проснувшись от оглушительного свиста, который, оказалось, приснился. Поняв, что уснуть все равно не удастся, Айвар снова потянулся к планшету. Он открыл сообщение, ожидая увидеть что-нибудь в духе «Почему ты до сих пор не в центре разработки? Возвращайся немедленно!» но увидел нечто совсем другое. На наш центр напали третьи. Третьи. Третья сторона. Они изначально воевали за тех, кто не входил на нумерованную планету, но потом отделились от них, решив, что, в общем-то, плевать, кто не войдет, главное, чтобы им места хватило. Третьи, по факту, никогда не были единой армией, всего лишь бандитские группировки, не брезговавшие мародерством и работой на два фронта. Если какой-то отряд третьих нашел центр, значит, они сделают все, чтобы добиться своей главной цели — попасть на нумерованную планету. Айвор несколько раз перечитал эту строчку, будто надеясь, что написанные слова вдруг изменятся. Не изменились. Один из нас оказался предателем и раскрыл третьим местонахождение центра. Хорошо, что тебя здесь нет. Ты бы точно выкинул что-нибудь безумное. Всех боевых магов они перебили, а мы мирные ученые, так что сдались. Айвор был рассмеялся от слова «мирные», но этот истеричный смех так и застрял комом в горле. «Глава отряда хочет, чтобы мы открыли им проход на планету, и мы сделаем это. После от нас избавиться. Так что пока другие занимаются подготовкой пути, у меня есть немного времени. Мы почти закончили планету. Остальное можно завершить, уже находясь на ней. Твоя идея по созданию единого центра управления хороша. Я верю в нее. И в то...» что ты сможешь довести ее до совершенства. Никто другой не смог бы. Начиная работу над планетой, твой прадед слишком плотно связал ее с нашим родом. Так что планета — наш смысл жизни. Вся наша жизнь. Эти слова заставили Айва раскривиться. Даже в такой ситуации отец ухитрялся читать ему нотации о важности нумерованной планеты. Это могло казаться смешным, но было страшно. Я никому не сказал, что портал в состоянии перемещать за раз максимум восемь человек, так что большую часть их отряда попросту расщепит. Этот проход изначально был рассчитан только на один запуск. Для остальных был приготовлен другой путь. «Не больше восьми человек», — мысленно повторил Айвар, — «по количеству ученых центра. Эгоистично, практично, похоже на отца. Но что за другой путь? Когда ты вернешься в центр, от нас уже ничего не останется». Третьи опробуют на нас то заклинание, которое мы подготовили для всего мира. Их главарь, она может им управлять. Так что я пойду к нумерованной планете тем же путем, которым прошли твоя мать и сестра. Я верю, что они обе переродятся на новой планете, они станут топливом для нее». Осталась одна, последняя строчка письма. И Айвор минут десять смотрел в темноту, не в силах вновь опустить глаза на экран и прочитать ее. Это было очень глупое, детское убеждение, будто пока он не читает этой строчки, отец остается жив. Третьи дали нам 10 минут, очень щедро с их стороны, но мне хватит этого, чтобы закончить письмо. «Прости меня, Айв, я был не лучшим отцом для тебя, Эфрит, не лучшим мужем, но я никогда не любил никого больше, чем вас, поэтому я оставил лазейку, создавая портал. Его удастся запустить еще один раз, но больше четырех человек он не переправит». «Воспользуйся им, как посчитаешь нужным». В цепочке сообщений висело еще одно, отправленное с адреса отца. В нем было написано лишь «Жаль, что тебя не было в центре. Если бы ты попросил у меня пощады, я была бы милосерднее. Теперь же я скормлю твою семью той магией, которую они отняли у моей семьи». Хотелось смеяться. Айвор понял, кто был главой отряда третьих. Она столько лет так преданно его ненавидела. Он снова не мог вспомнить ее имени. Не мог понять, о какой магии идет речь. Планшет выскользнул из рук, с грохотом ударился об пол. По экрану расползлась сеть мелких трещинок. Айвар сидел и бессмысленным взглядом смотрел на расколотое письмо. Слова дробились на части, расплывались. Но Айвар перечитывал их раз за разом, не понимая смысла. Они не менялись, все никак не менялись. Вся следующая неделя прошла как в тумане. Айвор почти не ел и не спал, не хотелось, не виделось смысла. Друзья приходили и уходили. Что-то говорили, но Айвору было сложно сконцентрироваться на их словах, уловить их смысл. В его голове крутилось только две мысли. Об операции Витар и о создании единого артефакта для управления планетой. Формулы прокручивались раз за разом, цепочка за цепочкой. Когда его глаза были открыты, письмена магических символов змеились по стенам. Когда закрыты, эти же символы вспыхивали прямо под веками. Даже в коротких снах, удушливых и выматывающих, как бред тяжело больного, он видел формулы, продолжал высчитывать, находить в них изъяны и придумывать новые, пока, наконец, не ухватился за одну мысль, что показалась наиболее правильной. Его прадед связал жизнь планеты со всем их родом. Возможно, в создании пульта управления сердца мира» Не хватало такого же подхода. Все еще продолжая прокручивать эту мысль, каждый раз облачая ее в новую формулу, Айвор заставил себя встать с кровати, дойти до медицинского блока. Скоро должна была закончиться операция Витар. После он сможет ее увидеть. На самом деле в установке протеза не было ничего опасного. Жизни Витар ничего не угрожало. Айвор отлично знал это, но цепочки формул рушились одна за другой рассыпались, даже не успев принять хоть сколько-нибудь законченную форму. Айвор вновь обрел способность ясно мыслить, только когда его впустили в ее палату. Витар, бледная и усталая, приподнялась на кровати и помахала ему новой рукой, лишь чуть более кукольной, чем ее настоящая. Витар улыбалась, мягко и радостно. И стоило только Айвору увидеть эту улыбку, как формула, что все время дробилась на части, вдруг сложилась из осколков других, будто витраж. Пустое здание Центра Разработки ныло и стонало, содрогаясь под ударами чистой магии, не обремененной какими-либо магическими формулами. Металлические двери выгибались, освобождая проходы. «Ты уверен, что не сможешь их открыть как-то по-другому?» — спросил Фалкор в перерыве между двумя магическими вспышками. Айвор кивнул и снова выпустил поток энергии в перегородку, запиравшую очередной отсек. От одной мысли о том, сколько еще предстояло пробить, голова шла кругом. Злость и странная полубезумная веселость, подпитывавшие его поначалу, исчезли еще где-то на середине пути. «Система безопасности совсем сошла с ума», — ответил он. «Ни на что не реагирует. Хорошо хотя бы, что и работает в полсилы. Если бы включились магические щиты и ловушки, мы бы не продвинулись дальше первого блока». «Как тогда прошли третьи?» Витар тоже подключилась к этому дико выматывающему процессу пробивания пути, хотя все и были против. «Они не такие дураки, как кажутся», — фыркнул Айвор. «По крайней мере, не все. Явно взломали систему. Скорее всего, изнутри». «Кто-то из ученых был с ними?» — удивленно спросила Мора. Одно ее заклятие вынесло сразу несколько межблоковых перегородок. Глядя на это, Айвор почувствовал себя очень усталым и чуточку беспомощным. «Да!» Он зло усмехнулся, и, надеюсь, его разнесло порталом. Когда они добрались до главного блока центральной лаборатории, Айвор чувствовал себя истощенным, даже на ногах держался с трудом. Сказывались долгие дни бессонницы. Тебе нужно отдохнуть, категорично заявил Фалкор, а, оглядев присутствующих, добавил: Нам всем нужно. Если учесть, что до этого они угнали патрульный крейсер, безостановочно мчали на нем больше суток, огибая прифронтовые территории и пытаясь не попасть под радары, а потом несколько часов пробивались сюда, то да, им определенно нужно отдохнуть. Но времени не было. Центр разработки был местом отрезанным от остального мира, укрытый множеством маскировочных заклинаний и защитных контуров. Даже правительство толком не знало, где он находится, и не рисковала вмешиваться в работу ученых. Но если третьи его нашли, сможет и кто-то другой. К тому же линия фронта подползала все ближе с каждым днем. Кто может гарантировать, что центр не зацепит взрывом от случайно упавшей рядом бомбы? Отдыхайте. Айвор через силу заставил себя оторваться от стены, к которой так хорошо привалился. А мне нужно хотя бы начать работу над артефактом и разобраться с порталом. И с тем путем для остального мира, о котором писал отец. Фалкор тяжело вздохнул и посмотрел на друга так, как смотрит на больного, который упорно не хочет лечиться из-за собственной дурости. «Мы, конечно, не специалисты и не можем создавать формулы, но умеем читать чужие, так что мы поможем. Незачем взваливать всю работу на себя». Фалкор говорил спокойно, но таким тоном, с каким обычно, не спорит. «А если ты добровольно не отдохнешь хотя бы пару часов, я просто тебя вырублю». В таком состоянии ты мне не соперник». По сути своей, Фалкор был добрейшим существом, но он, как и Витар, не привык бросать слова на ветер. Так что сейчас Айвар, пожалуй, впервые задумался о том, насколько опасными могут быть лекари. Айвар быстро потерял счет дням. Время для него теперь измерялось в расстоянии, на которое линия фронта продвигалась к центру. Если вдуматься, вышла очень точная визуализация дедлайна. Легче всего оказалось разобраться с порталом и настроить его под себя, чтобы не повторить ошибку третьих. Вдохновленные успехом, Фалкор, Мора и Витар кинулись изучать заклинание, которое должно было гарантировать всем остальным жителям мира проход на нумерованную планету. Но энтузиазм их быстро угас, когда оказалось, что это заклинание еще нужно найти среди общего переплетения формул. Айвар же продолжал работу над сердцем мира. Такое имя как-то сам собой получил артефакт. Он творил его из своей энергии и энергии этого мира, из своей жизни и сотен чужих жизней. Артефакт должен быть связан с ним, но не слишком плотно. Все же сердце должно пережить его. Но чем дальше заходила разработка, тем сильнее артефакт врастал в него. Сердце мира будто стремилось стать его собственным сердцем, заменить его. И Айвор каждый раз отрывал его от себя с почти физически ощутимой болью. Это предстоит исправить. Но после. Сейчас нет времени. Нужно придумать планете имя и вписать его в формулу. Не звать же ее вечно нумерованной. Айвор оторвался от сплетения символов и отрешенно посмотрел в потолок. Символы последовали за его взглядом. Это уже одержимость. Фрид часто придумывал ей какие-то имена, но я ни одного не помню. Раньше запоминать такое казалось Айвору бессмысленным. «Теперь же он бы многое отдал, чтобы вспомнить хоть одно имя, придуманное Фрид для планеты. Просто для того, чтобы сохранить от нее еще хоть что-то». «Назови ее Фрид», — улыбнулась Витар. «Мне кажется, это хорошее имя для мира». Айвор кивнул, занося в формулу новые символы. Странно, что он сам об этом не подумал. Лучше имени для планеты и представить себе нельзя. Но вдруг формула потребовала еще одно имя, и Айвор отдал его, не задумываясь, И только завершив очередной виток заклинания, понял, что, возможно, сделал еще одну глупость. Это тоже предстоит исправить. Позже. А пока... «Мне пришлось вписать в формулу свое имя», — сказал он задумчиво. «Это временно». «Я надеюсь», — мысленно добавил Айвор. «Но пока оно в формуле лучше, чтобы его никто, кроме вас, больше не знал. Так что мне нужно будет новое». «Я тебе придумаю». Глаза Витар вновь вспыхнули неподдельным энтузиазмом. И Айвор сам не заметил, как улыбнулся в ответ. Поиск имени занял Витар целиком. И пока Айвор с новой силой взялся за артефакт, чувствуя скорое завершение работы, а Мора и Фолкор разбирали уже ненавистную им формулу, Витар ходила по лаборатории взад и вперед, что-то тихо бормоча себе под нос. «Я поняла», — прошептала Мора и отпрянула от магических формул, визуализация которых заняла почти все рабочее пространство лаборатории. Ее слова были совсем тихими, но в них слышалось столько страха и отчаяния, что рука Айвара дрогнула, когда он выводил последний символ в формуле артефакта, и вся радость от завершения работы тут же сошла на нет. Поняла, какой путь создали ученые для остальных жителей мира, какое заклинание протестировали на них третьи. Тонкий палец Мора указал на сплетение символов, И следя за движением ее руки, Айвор скользил глазами по формуле, чувствуя, как тугой комок отчаяния и злобы скручивается у него в груди. «Похоже на них», — едкая усмешка вырвалась против воли. «Слишком похоже». Айвор давно не видел более странной, сложной и многомерной формулы. В ней были части, длинные строки символов, которые и он не мог разобрать. Но костяк все же Мора сумела найти и истолковать верно — Это было заклинание массового уничтожения. При активации оно сотрет все живое, что еще осталось в этом мире, схватит то, что принято называть душой, пропустит его через другую формулу. И так кто-то переместится в новый мир, в новое созданное там тело, а кто-то другой послужит для него топливом. А потом, когда все закончится, заклинание уничтожит и саму старую, ненужную планету, закрыв границы новой. «Мы ведь его не активируем, да?» Мора посмотрела на Айвора почти с отчаянием. «А мы можем?» — вдруг спросила Витар. На ее лице была странная, холодная задумчивость, как у генерала, решающего, отправить ли армию на смерть. В смысле, а что случится, если мы ничего не сделаем? Все-таки не просто же так эта формула была придумана. «Не знаю точно», — Айвор качнул головой. «Может быть, все останется как есть?» Война продолжится, а наш мир и нумерованная планета так и будут связаны. А может быть? Да в общем-то все, что угодно. Тогда что, если создать другой портал? Предложил Фалкор, впрочем, по голосу было слышно, что он сам не слишком верит в свою идею. Чтобы запустить этот всего дважды, уйдет вся энергия Центра, а переправить придется тысячи людей. Айвор снова смотрел в потолок. Формулы по нему больше не ползли, он был пустым и серым. «Но если мы уйдем, оставив все как есть, война просто продолжится, и люди также продолжат убивать друг друга», — проговорила Витар, глядя в пространство. «И ты предлагаешь убить их всех разом?» — воскликнула Мора, отпрянув на несколько шагов назад. «Какая разница, если результат будет одинаков?» — Витар грустно усмехнулась. «Так они хотя бы умрут без мучений, а не от ран на поле боя или от взрыва бомбы. Но вдруг война все-таки закончится?» почти прошептала Мора. «За столько лет не закончилось, а теперь возьмет и стихнет?» Айвор удивился, поняв, что слова принадлежат Фалкору. «Эта война завершится лишь, когда некому будет воевать». Мора еще что-то пробормотала, но совсем-совсем тихо, так что никто не услышал. Но этот толком не расслышанный шепот повис в воздухе немым укором. «Айв, скажи хоть что-нибудь!» Витар посмотрела на него грустными и усталыми глазами. В конце концов, только ты сможешь активировать заклинание правильно. «Только ты станешь убийцей», — слышалось в ее словах. Ему хотелось отвести взгляд, снова смотреть в потолок и ни о чем не думать. Или погрузиться в создание артефакта. Но сердце уже было закончено. Вновь почему-то вспомнился могильник уничтоженных кораблей. Та девушка, которая ненавидела его так сильно, что мечтала убить огромная воронка от взрыва вместо дома. «Прости, глаза Витар были все такими же усталыми и грустными, но понимающими. У меня не хватит духу. Я хочу верить, что у этого мира еще есть шанс, что, может, кто-то придумает другой способ. Поэтому я не активирую заклинания и оставлю границы миров открытыми». Айвар ожидал увидеть разочарование, но все вздохнули с облегчением. Витар улыбнулась, подошла и положила руку ему на плечо. «Когда ты так говоришь, я тоже в это верю, и буду верить, когда мы уйдем». «Я не хочу, чтобы ты становился убийцей», — слышалось в ее словах. «Я придумала тебе имя», — сказала она позже, когда Айвор уже завершал приготовление портала, и руки его едва заметно дрожали то ли от нервов, то ли от мандража. «Как тебе Дейфрид?